Мы втроём шагали плечом к плечу, и Харухи заговорила. «Я встречалась с Доном Смитом дважды. Вскоре после первой встречи, когда я шла домой, я услышала, как кто-то крикнул за моей спиной, что же он... А, да, что-то вроде «пожалуйста, позаботься о Джонни Смите, который потрясёт мир». Что это вообще должно было значить?» Я такого никогда не говорил. Убедившись, что Харахи покинул пределы видимости беговых дорожек, я пошел разбудил Асахину Сан, и мы поспешили на квартиру к Нагате. Неужто там был еще один Джон Смит? Ну какого чёрта этот Джон Смит имел в виду? Выглядело все так, будто бы он пытался оставить какую-то подсказку Харахе. И что, это был тот же Джон Смит, которого ты видел в Восточной Средней? Он был слишком далеко, плюс в это время уже было темно. Я плохо запомнила лица их обоих. Но голос был похож на твой, и он был одет в форму Северной Старшей. Положение становилось запутанней и запутанней. Только я подумал, что связал концы с концами, как оказалось, что детали не стыкуются. Мы приглядели к ближайший кофейный магазинчик и зашли внутрь. Я хотел пойти в тот кофейный магазин, в котором обычно проводилась своя встреча бригада СОС, поскольку это все-таки было воссоединение членов бригады СОС, хотя он и находился далековато от нашего текущего местоположения. Это другая ты, которую я знал, училась с Старшей, и в первый день учебы она сказала следующее. «Наши заказы еще даже не пришли, а я сразу принялся рассказывать». Еще до того, как кафе «Ау успела остыть до такого состояния, когда его можно было выпить одним глотком, я пересказал ей жатую версию всего, что до сих пор произошло, ничего не тая. Вещи вроде пришельцев, путешественников во времени, экстрасенсов, вместе записывающихся в бригаду СОС, и то, что нашим логовом стала комната литературного кружка. Особенно детально я описал ей мое приключение с путешествием во времени на Танабату, поскольку я думал, что это был самый важный момент у всех. Я дал Харухе лишь общее представление о том, как она была потенциально богом, искажением времени, механизмом эволюции, поскольку ни одна из этих теорий и не была подтверждена. Я просто сказал ей, что в ней была скрыта невероятная сила, и что эта непонятная сила даже могла изменять мир. Одного этого хватило, чтобы чрезвычайно заинтересовать эту девочку. Она постепенно впадала в глубокую задумчивость, и, наконец, сказала. «А как вышло, что ты умел читать язык пришельцев, который я сама выдумала? Действительно, те символы означали «я здесь», «Приходите ко мне!» Мне перевели. «Имеешь в виду та пришелица?» Если быть точным, живой человекоподобный интерфейс, созданный пришельцами для взаимодействия с людьми. Я помню, она так это называла. Я рассказала им все о Нагате Юке. На первый взгляд, она казалась еще одним подарком литературного кружка «Бригадия». Но фактически, она заняла лишь роль тихого книжного червя с непроницаемым лицом. Затем я рассказал ему о Сан. «Наш талисман, бессменный косплеер, специалистка по связям с общественностью». «Эксклюзивная чайная девочка бригады. Была на самом деле гостья из будущего. Это с ней я путешествовал на в три года назад. И это благодаря Нагатам я умудрилась вернуться». «Так получается, этот Джон, это ты, правильно? Ладно, я поверю тебе, поскольку ничего плохого из этого не выйдет. Значит, ты тогда путешествовал во времени». Харахи посмотрел на нее с глядом человека, привыкшего изучать путешественников во времени, и кивнула. «Не слишком ли ты доверчивая?» Никогда не знал, что ты поверишь человеку так быстро. В тот раз, когда мы с тобой вдвоем досматривали город в поисках загадок, ты приняла мой рассказ в том кофейном магазинчике за чепуху. Да, другая, я тупица. Но я тебе верю. Харухи наклонилась вперед и добавила. Потому что верить интереснее. Мне была знакома эта очень яркая улыбка, которая была как сотня распустившихся цветов. Это была улыбка, которая сияла на лице Харухи, когда я увидела улыбающийся в первый раз. Это была улыбка на миллион ватт, родившаяся, когда она внезапно придумала организовать бригаду СУС на уроке английского. С того дня я ходила и исследовала всех из Северной Старшей. Я даже внедрилась туда на какое-то время. Но так и не нашла никого, кто напоминал бы Джона. Я злилась сама на себя за то, что не запомнила его лицо как следует. Но теперь все кажется логичным, поскольку три года назад ты еще даже не поступил северно Северную Старшую. Тогда здесь были две версии меня. Одна живущая беззаботной жизнью школьника средних классов. Другая... Замерзшая во времени Сасахины Сан внутри гостевой комнаты Нагата. Могу уж заодно рассказать и подноготно оставшегося кадра. В том мире Коидзами, Страсенс, ты мне сильно помогал, но и проблем от тебя было немало. Если это правда, то это весьма удивительно. Элегантно побивая свой чай, произнес Коидзами с некоторым сомнением во взгляде. Я опять повернулся к Харахе. Почему ты не поступил в Северную Старшую? Да в общем-то, без особых причин... Северная старшая интересовала меня только за этого случая на Танабату, но к тому времени, как я поступила в старшую школу, Джон все равно бы закончил ее, не говоря о том, что я так и не смогла найти его раньше. Кроме того, у Коин выше процент поступивших в университеты, и мой классный руководитель в средней школе не переставал пилить меня, чтобы я подавала документы сюда, так что я просто последовала его совету, чтобы он от меня отстал. На самом деле, совершенно нет разницы, в какую школу я хожу. Я решил спросить у Коэдзуми, а что насчет тебя? Ты почему сюда перевелся? Спрашивать, почему? Ну, мой ответ весьма похож на ответ Судзуми Сэн. Я просто поступил туда, куда позволили мне мои академические знания. К тому же я не хочу сказать, что Северная Старший чем-то плоха. Нет. Но Хоэн был просто намного лучше, если говорить об устройстве территории школы. Верно. В Северной Старшей даже кондиционирования воздуха нет. Хархи вздохнула и сказала. «Бригада СОС, да? Звучит интересно». «Все благодаря тебе». Если то, что ты говоришь, правда... Вмешавшимся был Куидзами, он немного ослабил свою широкую хмылку и произнес с довольным видом. Судя по твоему рассказу, теории можно построить две. Вот это точно похоже на то, что сказал бы Первая теория в том, что ты попал в параллельную вселенную, перепрыгнул из своего мира в наш мир. Вторая гласит, что сам мир целиком за твоим исключением был переделан. Я об этом тоже думал. Однако, какая бы из теории не была верна, некоторые вопросы все равно остаются без ответа. Если верна первая, то куда пропал твой двойник из этого мира? Если вторая, непонятно почему ты единственный, не подвергся изменениям. Разве только ты случайно обладаешь какой-то нерядной силой, и это многое бы объяснило? Не обладаю, это я могу гарантировать. Койтами совершил свой раздражающий фирменный жест, изящно пожав плечами, и продолжил. Если ты попал в параллельную вселенную, то тебе нужно найти способ вернуться в мир, из которого ты пришел. Если этот мир был полностью изменен, то твоя задача — придумать, как восстановить его в оригинальном виде. Какая бы теория ни была верна, чтобы разрешить эту ситуацию, тебе следует найти виновника всего этого, поскольку вполне возможно, что виновник будет знать, как вернуться в нормальное состояние. «Кто еще это может быть, кроме Хархи?» Кто знает, может быть, какой-то вторженец из альтернативной вселенной использует Землю как площадку для игр. А может быть, даже это некий дьявольский заговорщик, который еще появится в будущем. Мне тут же стало ясно, что он все это выдумывает по ходу дела, поскольку из его тона было очевидно, что коэтами порит чепуху. Однако Харухи этого совершенно не заметила. Ее глаза сверкнули, когда она произнесла. «Я бы очень хотел встретиться с твоими Нагатэ-сан и А, да, еще бы я хотел посмотреть на эту комнату кружка». Если это действительно я изменила мир, то, может быть, мы вспомнили бы что-нибудь, если бы мы встретились? Не думаешь, Джон? Наверное. У меня не было причин возражать. Если эта девчонка действительно стояла за всем произошедшим, по крайней мере, мне так казалось, то, может быть, это смогло бы спровоцировать что-нибудь внутри неё, так что даже Нагата или Асахина Сан смогли бы меня вспомнить? Постойте, она только что назвала меня Джоном? Ты сказал, тебя зовут Кён, да? Джон звучит лучше, больше похоже на человеческое имя, не говоря уже о том, что это очень распространено имя на Западе. Кто только придумал тебе эту кличку? Переводится как Каланча? Что-то, судя по всему, тебя люди не слишком уважают. Это моя тетя придумала мне эту кличку, а моя сестра виновата в ее повсеместном распространении. Несмотря на это, я был очень доволен тем, что Судзуми измущалась по этому поводу. Не знаю почему. Не так уж давно я в последний раз услышал эту кличку. Тогда пойдем. Пойдём. «Можно и спросить для разнообразия?» «Когда? Куда?» Харахи уже поднялась и самодовольно гаркнула на меня. «В северную старшую, конечно!» В мгновение ока Харахи, с трудом дожидаясь открытия автоматических дверей, уже вылетела из кофейни. Это было так похоже на Харахи, что мне полегчало на сердце от такого зрелища. Харахи, ты нечто. Как только тебе что-нибудь приходит в голову, ты всегда хватаешься за дело меньше, чем в две секунды. Это определенно ты. Всякий раз, когда ты пинком в ноге открываешь дверь самоуверенным видом, всем понятно, что ты пришла к нам сообщить о потрясающей идее. Нагата, кажется, была единственная, способная оставаться спокойной. Ох, черт! Я посмотрел на часы. Уроки давно закончились. Я совершенно забыл об обещании, сделанном вчера в квартире Нагата. Я сказал, что появлюсь в комнате кружка на следующий день. И однако я опаздывал. Картина возникла в моей голове. Картина печально выглядящая Нагата, отчаянно ждущей стука в дверь. Пожалуйста, подожди еще чуть-чуть, я уже бегу.